Хью, почему ты остался здесь? Возмущённо поинтересовался священник. Ты что, хочешь заболеть, сидя тут в сырости без рубахи? Скоро наступит зима, тёплой погоды больше не будет. Я готовлюсь к процессии. Солдат продолжил полировать пояс. Отец Ник, уже поздно, а у меня ещё много работы. Мне кажется, что тебе не стоит идти в процессии. Хью, я как раз собирался просить Дженникса чтобы он освободил тебя от этого. Солдат посмотрел на него как ребенок и славно улыбнулся. Но мне так хочется шагать с остальными, отец Ник. Я должен сегодня все делать хорошо. Я долго полировал кольчугу, и сейчас она блестит, как стекла в храме. Вы можете увидеть свое отражение в моем шлеме. Да, я сегодня буду парень хоть куда. У меня даже есть новый плащ, и его глаза искрились от возбуждения. Плащ сделан из красной шерсти, красный. Отец Ник, что вы скажете по этому поводу? Они всегда смеялись надо мной, называя ублюдком и спрашивали, кто твой отец? Бог их накажет. И я им всем сегодня покажу. Они узнают, кто мой отец. Отец Ник. Когда они отошли от парня, отец Никола сказал алтарю: "Сын мой, Пусть это тебя не тревожит. Все писцы, готовящие списки для судного дня, не смогут сосчитать всех незаконно рождённых детей в Англии. Кто его мать? Служанка с кухни. Она помогала готовить соусы, и просто удивительно, откуда милорд узнал её. Она была довольно хорошенькой шлюшкой, если не забывала вымыть лицо, но сумишкам у неё было туговато. Она умерла во время родов. Он стал серьёзным. Вы внимательно посмотрели на беднягу Хью. Он внешне так похож на отца, но с мозгами у него не всё в порядке, и ведёт он себя как малое дитя. Олтор помедлил, но потом задал ещё один вопрос. Здесь и ещё много таких детей. Ты хочешь сказать, много ли наплодил твой отец внебрачных наследников? Казалось, что священника поразил подобный вопрос. «Сын мой, а как ты думаешь?» Покойный граф был солнышком в небе для замка Булейра, и он умел обходиться с женщинами. «Ты можешь здесь увидеть несколько крестьянских лиц с горбатыми нормандскими носами. Сын мой, каждый граф ведет себя таким образом в своих поместьях». Уолтер больше не стал ничего спрашивать. Они продолжали идти по караульни, и их шаги громким эхом отдавались подарками. Они прошли через осеенную медными гвоздями дверь во внутренний двор. Олтер был поражён тем, что он был не таким обширным, как внешний двор, и там не кипела такая же бурная деятельность. Но это было можно понять. Свободные пространства занимали важные здания замка: главный холл, церковь и высокие башни бастионов со всех сторон. Кроме того, там располагались плацы и дорожки, Все это окружали такие высокие каменные стены, что дневной свет с трудом проникал внутрь двора. Булыжники под ногами были скользкими, потому что из окон выливали на улицу не только содержимое ночных горшков. Старый метельщик с метлой и ведром пытался расчистить весь мусор. Он что-то напевал хриплым голосом. На одном рукаве у него был вышит выцветший крест. Это был старый крестоносец. Но ему пришлось взяться за такую унизительную работу. Двое крепостных тащили корзину с грязной одеждой. Сверху лежал детский чепчик и шутовской колпак.